Глава 14 В огромный общий зал библиотеки я свалился через дыру в потолке. Пролетел метров восемь и рухнул в кучу пепла, не пострадав. Выбрался из нее, поймал прилетевшего за мной кукулька и сразу же стал стрелять. Книжные пауки спрыгивали с полок, шипели и подбирались ко мне. Пришлось побегать. Планировка зала отличалась от той, что я видел в диноздане. Круглые каменные стеллажи с обугленными корешками книг были разбросаны островками по всему помещению, не загораживая настенные фрески. На фресках изображалось несколько эпизодов из истории покорения Авроры. Высадка Магнуса, первые бои с местной фауной, переговоры с правителями туземцев. Пришельцы Стеллуса подчиняли себе здешние племена, действуя с позиции силы. И да, во многом это напоминало то, что когда-то происходило в Америке. Картинки я разглядывал, пока бегал вокруг стеллажей и отбивался от особо прытких пауков. Прикончив копьем три десятка тварей и намотав четыре круга по залу, я наконец добрался до лестницы и спустился на второй уровень подземелья. Тут ловить было нечего, выгорело все. Только каменные таблички остались. Они подсказывали, что на этом уровне хранились в основном свитки с описанием городского хозяйства. Бесполезная для меня скукотень. И даже монстры не встретились. Третий уровень сохранился лучше. Здесь уже были рабочие кабинеты архивариусов и комнаты с редкими книгами, недоступными широкому кругу читателей. Двери с каменными табличками, коридоры, двери без табличек, опять коридоры, прямо лабиринт. Стены были не слишком закопчены, на полу лежал лишь тонкий слой пепла. Попадались человеческие останки. Но самое главное, тут были следы, причем совсем свежие. Судя по форме отпечатков и расстояния между ними, их оставили некрупные человекообразные существа. Я дозарядил револьвер и пошел по следам. Что-то черное проскочило в конце коридора, так быстро, что пальнуть туда не успел бы даже какой-нибудь беликит, не говоря уже обо мне. Я прошел чуть вперед, почувствовал жар за спиной, резко обернулся, и новая тень мелькнула уже в проеме, откуда я только что пришел. Мне опять не хватило времени, чтобы выстрелить, но теперь я разглядел оппонента. Худой, подвижный, телосложение мог слегка походил на человеческого подростка, но к людям явно не относился. Туловище у него было цвета застывшей магмы с горящими красными прожилками. Дневник Артейла системным окошком высветил описание. Больше всего пугал даже не сам вулкан с его неминуемым риском извержения. Страшнее оказались твари, которые выбирались оттуда по ночам. Магнус дал им название «Фаеркиды». Это были воплотившиеся и обезумевшие призраки тех детей, которых жрецы из года в год бросали в жерло вулкана на потеху своим богам. «Дикий мир!» Я все чаще задумываюсь, была ли действительно нужда в столь долгом и опасном путешествии на край света. Не лучше ли было нам остаться на Телусе? Мыслями я все чаще возвращаюсь туда, в свое сонное родовое поместье, где тень кипарисов укрывала меня от солнца, а легкий освежающий бриз. Я не стал дочитывать разглагольствование Артейла. Тоже мне гедонист нашелся. Хотя освежиться мне бы не помешало. Температура в подземелье была как в сауне, а когда мимо пробегали черные тени, казалось, что кто-то поддавал пара. Воображение нарисовало огромный стакан ледяного мохито и я чуть не пропустил удар твари. Фаеркит бросился на меня из-за ближайшего угла. Худое и гибкое тело будто перетекало от стенки к стенке, приближаясь ко мне. Я промахнулся трижды, но четвертым выстрелом все же достал гадемыша. Лучше бы я этого не делал. Тело монстра взорвалось от попадания пули, хотя та лишь зацепила плечо. Впечатление было, что этим выстрелом я задел детонатор. Огненный вал вынес меня из коридора, грохнуло пол, протащил несколько метров и унесся дальше. Я заорал от боли. Пепел, прилипший к коже, превратился чуть ли не в стекло. Запахло поленными волосами и подгорелым мясом, а жизни осталось всего 17%. Ничего не видя, я дернулся в сторону, нащупал дверь и надавил на нее всем весом. Что-то отчетливо захрустело, то ли доски, то ли мое плечо. Я ввалился в какое-то помещение, захлопнул дверь и прижал ее спиной. Снаружи застучали, толкнули несколько раз, но сдвинуть меня так и не смогли. Левой рукой я пошарил в инвентаре, а правый повел Хоукмуном перед собой, пытаясь хоть что-нибудь разглядеть. Выпил эликсир здоровья, второй вылил себе на голову. Полегчало, пропала красная пелена перед глазами. Но слух, поврежденный сначала драйками, а теперь вот пострадавший от взрыва, еще не вернулся к норме. В ушах стоял гул, периодически он перемежался отвратительным скрипом, как по стеклу металлом, и отдавался болью. Помещение, куда я попал, оказалось складом или подсобкой. Живых противников, к счастью, не было, только кости, почерневшие палки и несколько ведер. Здоровье вернулось к отметке в 40%, и тут же откатилось обратно в красную зону, когда я начал сдирать с себя запекшуюся пыль. Но я все же справился, очистил руки, лицо и шею. Выкинул потерявший прочность доспех и порадовался, что рядом нет зеркала, иначе, пожалуй, получил бы ментальный урон еще и от страха. На ощупь у меня не было волос, бровей и ресниц, а судя по цвету рук, я теперь больше походил на вареного рака, чем на индейца. Хорошо, хоть полоска жизни снова поползла вверх. Я открыл дневник Артейла в надежде прочитать что-нибудь про борьбу с ожогами, но взгляд зацепился за недочитанное описание угольков. «Холод — не единственное оружие против порождения магмы. При этом ни в коем случае нельзя повреждать оболочку их тела, если вы находитесь ближе, чем в полусотне метров». Огнестрельные ранения, колотые раны, даже царапины приводят к выбросу внутреннего огня, сидящего в этих существах. Ненависть, обуревающая их, слишком сильна, и ее нельзя выпускать наружу. Как, впрочем, и ненависть безволосого Магнуса после знакомства с этими существами, хотя Катрина всегда говорила, что борода ему не идет. Дневник Артейла, 28-й день добровольного заточения в Охире. Да, и что делать-то? Я прошелся по комнате в поисках предметов, которые помогли бы отбиться от угольков, не нанося им ран. Находки, однако, не обнадежили. Чья-то тазобедренная кость и черенок от швабры. Я прислушался к звукам за дверью, но ничего не услышал. Тогда аккуратно приоткрыл ее и выклинул. Метрах в пяти спиной ко мне стоял фаеркит и вертел маленькой головой, будто принюхивался к чему-то. Я выстрелил и сразу же закрыл дверь. Внутри комнаты меня внесло вместе с дверью, а уровень жизни опять скатился в желтую зону. В комнату запрыгнуло худое тело. Красные прожилки мерцали, то накалялись, то немного тускнели. Так и не выпустив из рук тлеющую дверь, я поднялся, выставил ее перед собой как щит и бросился на монстра. Тараном вынес его из комнаты, получив урон от ожогов. Дверь вспыхнула сильнее, но я, не обратив на это внимания, прижал горячее черное тело к стене и стал вбивать его затылок в каменную кладку. В эфире получено 7000 опыта. Получено достижение самосожжения. Защита от огня увеличена на 3%. Защита от огня во время действия трансформации тела увеличена на 17%.